«Их надо вернуть домой», — сказал Валандер. «Надо поговорить с Иссей Эденгрен. а тех остальных вызвать на допрос полицию. Надо во что бы то ни стало узнать, что у них за секреты». Они разошлись по машинам. Валандер очень устал. Последнее, о чем он успел подумать перед тем, как провалиться в сон, Нюберг наверняка все еще возится в сарае у Бьёрклунда. Ночью начал моросить дождь, но к утру прояснилось. воскресенье обещало быть теплым и солнечным. Глава 12. Розмари Лемон и ее муж Мац очень тщательно выбирали места для своих воскресных прогулок. В расчет принималось все — и погода, и сезон, и сила ветра. В это утро 11 августа они поначалу собирались поехать в Фюлидален, но после недолгого обсуждения остановились на Хагестатском национальном парке. Окончательным аргументом послужило то, что они там давно не были самой середины июня. Оба они были жавронки и, позавтракав, вышли из дому в самом начале восьмого с намерением провести на свежем воздухе весь день. В багажнике поместились два рюкзака с самым необходимым. На всякий случай они взяли с собой дождевики. Хотя день с утра выдался солнечный, но все бывает. Они загодя планировали все в своей жизни. Она как учительница, он как инженер, и ничего не оставляли на волю случая. Они оставили машину на стоянке на входе в парк. Еще не было восьми. Стоя выпили кофе, взяли рюкзаки и пошли искать место, где позавтракать. Где-то вдалеке лаяли собаки, но людей видно не было. Лето в этом году задержалось. Было тепло и совершенно безветренно. Вскоре им попалась подходящая полянка. Они расстелили плед и с аппетитом позавтракали. По воскресеньям они обычно обсуждали домашние дела. В будни не хватало времени. Сейчас стоял вопрос о покупке новой машины. Старая стала часто ломаться. Вопрос был только в том, могут ли они сейчас себе это позволить. В конце концов, решили отложить покупку на пару месяцев. Розмари улеглась на плед и прикрыла глаза. Мац Лемон собирался сделать то же самое, но ему понадобилось отойти по нужде. Он отмотал туалетной бумаги, Спустился по склону к самому подножию, поросшему густым кустарником, и присел на корточки, Натягивая брюки, он с удовольствием предвкушал полчаса на свежем воздухе рядом с розмари. Огляделся. Не видел ли кто. И краем глаза заметил какое-то цветное пятно за кустом. Он не был чересчур любопытен, но на этот раз не удержался и отодвинул ветки. Он запомнил это мгновение на всю жизнь. Роза Мари уже успела задремать, как вдруг ее разбудил страшный крик. Она резко села, прислушиваясь. Спросонья она не сразу сообразила, что это был голос ее мужа. Она вскочила, собираясь бежать на помощь, но в эту секунду он сам появился из зарослей, пошатываясь, бледный как мел. Он сделал несколько шагов и потерял сознание. В пять минут десятого в полиции зазвонил телефон. Говоривший был настолько возбужден, что дежурный полицейский не сразу понял, о чем речь. Наконец, ему удалось немного успокоить звонившего, и он попросил его повторить все с самого начала. Через пару минут картина была более или менее ясна. Некто по имени Мац Лемон обнаружил в национальном парке в Хаге стаде несколько трупов. С уверенностью сказать он не мог, но ему показалось, что их было три. Сам он сейчас находится в машине у въезда в национальный парк вместе с женой. Звонит... С мобильного телефона. Дежурный понял, что дело серьезное. Записал номер мобильника и попросил Лемона оставаться на месте, пока не приедет полиция. Он пошел к Мартинсону. Несколько минут назад тот проходил мимо по коридору. Мартинсон сидел за компьютером. Дежурный остановился в дверях и доложил о телефонном разговоре. Мартинсон помрачнел. — Он сказал, что их трое, — спросил он. — Вернее, три трупа. Ему так показалось. Мартинсон резко встал. «Я еду», — сказал он. «Ты не видел Валандера?» «Нет». Мартинсон тут же вспомнил, что Валандер собирался с утра к какому-то отставному директору банка по фамилии Сундберг, или, кажется, Сунделиус. Он набрал номер мобильника. Валандер решил пройтись до Ведергрен пешком. Сунделиус жил в красивом доме. Валандер и раньше обращал на него внимание. Он позвонил в дверь. На Сунделиусе, несмотря на ранний час, был тщательно отглаженный костюм. Не успели они пройти в гостиную и разместиться в креслах, как в кармане у Валандера зазвонил телефон. Он достал мобильник, перехватив при этом неодобрительный взгляд Сунделюса и извинился. Он выслушал Мартинсона, не говоря ни слова. Когда тот закончил, он задал тот же самый вопрос. Он сказал, три трупа? Это пока не подтверждено. Но ему так показалось. У Валандера сжало виски. «Надеюсь, ты понимаешь, что это может означать?» — выдавил он. — «Еще бы!» — сказал Мартинсон. — Остается только надеяться, что ему померещилось. — А что, он производил такое впечатление? — Дежурный говорит, что нет. Валандер глянул на стены часы. Было девять минут девятого. — Заезжай на Ведергрэнд, дом семь. Полный наряд? — Сначала сами поглядим. Мартинсон должен был прибыть в ближайшие минуты. Валандер встал с кресла. К сожалению, нашу беседу придется отложить. Сунделиус понял. Как я понимаю, что-то случилось? Да, дорожное происшествие. Заранее ничего нельзя планировать, даже на воскресное утро. Я вам позвоню позже. Сунделиус проводил его до дверей. И в ту же секунду подъехал Мартинсон. Валандер втиснулся на переднее сиденье и укрепил на крыше мигалку. «Я разыскал Хансена», — сказал Мартинсон. «Он ждет указаний». Он показал на записку в зажиме для бумаг. Номер этого, кто звонил. А имя у него есть? Лемон. То ли Мац, то ли Макс. Валандер набрал номер. Мартинсон придавил педаль газа. В трубке что-то трещало и хрипело, ему ответил женский голос. Он тут же решил, что ошибся номером. «С кем я говорю?» «Розмари Лемон. «Это полиция, мы едем». «Пожалуйста, поторопитесь». «А что случилось? Где ваш муж?» «Его рвет. Пожалуйста, поторопитесь». Валандер попросил ее как можно подробнее описать, где стоит их машина. — Никому не звоните, — сказал он. Телефон должен быть свободен. Мартинсон еще поддал газу. Они были уже в Нюбру-Странде. — Ты знаешь дорогу? — спросил он. Мартинсон кивнул. — Мы раньше сюда часто приезжали, когда дети были маленькими. И осекся. Словно ляпнул что-то неуместное. Валандер тупо смотрел в окно. Он не знал, что их ждет, но опасался самого худшего.